Замысел. Эта маленькая книжка о большой памяти имеет длинную историю. В течение почти 30 лет автор мог систематически наблюдать человека, чья выдающаяся память относилась к числу самых сильных, описанных в литературе. За это время был собран большой материал, позволяющий не только изучать основные формы и приемы этой памяти, которая практически не имела границ. Проведенные наблюдения позволили вместе с тем автору описать основные особенности личности этого замечательного человека. В отличие от других психологов, занимавшихся исследованием выдающейся памяти, автор не ограничивался измерением ее объема и прочности или описанием тех приемов, которыми его испытуемый пользовался для запоминания и воспроизведения материала. Гораздо больше его интересовали другие вопросы. Как сказывается выдающаяся память на всех основных сторонах личности человека, на его мышлении, воображении и поведении? Как может измениться внутренний мир человека, его общение с другими, его жизненный путь, если одна сторона его психической жизни, память, получает необычайное развитие и начинает вызывать изменения всех других сторон его психической деятельности? Такой подход к изучению психических явлений редко встречается в психологической науке, которая чаще всего занимается особенностями ощущения и восприятия, внимания и памяти, мышления и эмоций, и лишь изредка рассматривает вопрос о том, как вся структура психической жизни личности зависит от одной из этих сторон психической деятельности. Такой подход имеет, однако, свою историю. Он принят в клинике, где вдумчивый врач никогда не ограничивает своих интересов изучаемым симптомом, но всегда пытается понять, как нарушение одного частного процесса сказывается на протекании всех других процессов организма и как изменение этих процессов, в конечном счете имеющие один корень, приводит к изменению деятельности всего организма, к возникновению целостной картины болезни, того, что в медицине принято называть синдромом. Изучение синдрома включает в свой состав как беседу с испытуемым, так и серию специальных экспериментальных приемов, иногда психологических, иногда физиологических. Оно должно не ограничиваться только клиникой болезненных состояний. С равным правом можно изучать, как необычная развитая сторона психической деятельности вызывает причинно связанные с нею изменения всей структуры психической жизни, всей личности. В этих случаях мы тоже будем иметь дело с синдромами, в основе которых лежит один фактор, только это будут не клинические, а психологические синдромы. А возникновение одного из таких синдромов, синдрома выдающейся памяти, и будет написано в этой книжке. Автор надеется, что психологи, прочитавшие ее, попытаются открыть и описать другие психологические синдромы, и изучат особенности личности, возникающие при необычном развитии чувствительности или воображения, наблюдательности или отвлеченного мышления, волевого усилия, исследования одной идеи. Это было бы началом конкретной психологии, которая не теряла бы своей научности. Тот факт, что такой тип исследования начинается с анализа выдающейся памяти и ее роли в формировании психической жизни личности, имеет свои преимущества в последние годы учение о памяти которое долгие годы было в состоянии застоя вновь стало предметом оживленных исканий и бурного роста это связано с развитием новой отрасли техники быстродействующих счетно решающих устройств и новом разделе науки бионики которая заставляет внимательно присматриваться ко всем проявлениям того как действует наша память и какие приемы кладутся в основу записи воспринимаемого материала и считывания, хранимых в опыте следов. Это связано вместе с тем с успехами современного учения о мозге, его строении, его физиологии и биохимии. Всех этих областей мы не будем касаться в этой книжке, как не будем касаться и всей богатой литературы вопроса. Эта книжка посвящена одному человеку, который обладает исключительной по развитию наглядной чувственной памятью. Ее сверхразвитие приводит к удивительным особенностям его личности. Автор будет стремиться как можно полнее описать наблюдавшиеся им в течение длительного срока особенности этого человека и не выходить в ней за пределы того, что дали ему наблюдение над этим выдающимся экспериментом природы.